532. -е. Матерь Агни-йоги О тягости времени предупреждены, о значении его тоже. Значит, надо достойно переждать эти трудные дни. Недостойно заражаться неистовствами чужого астрала. Недостойно звучать в унисон с настроением окружающих. Недостойно тьме поддаваться. Мы светлое будущее готовим для вас. и вы нам помогите, удерживая сознание на гремне волны. Сейчас очень темно.